Глава шестая. Дым коромыслом. На следующее утро в день рождения мистера Брауна Паззингтон проспал дольше обычного, чего вообще-то за ним не водилось. Очнувшись, наконец, от дрема, он сразу же услышал какой-то непонятный стук. Сначала медвежонок подумал, что стучат во сне, который ему только что снился. Сон был про дятла, случайно попавшего ему под шляпу. Однако шляпа по-прежнему лежала на столике, куда он положил ее накануне вечером а в голове, которую Паддингтон тщательно ощупал, не оказалось ни дырки, ни дупла. И все же звук не прекратился, даже когда медвежонок несколько раз протирал глаза, чтобы окончательно убедиться, что не спит. Более того, звук сделался громче, и стало ясно, что доносится он из сада. Паддингтон подбежал к окну, высунулся наружу и чуть не шлепнулся на пол от удивления. Пока он спал, в саду таинственным образом появился маленький деревянный домик. Он стоял посреди припорошенной снегом капустной грядки. Окон у него, судя по всему, не было вообще. Зато на крыше торчала короткая труба, и над ней велась струйка дыма. Стучали же двое рабочих, которые как раз заканчивали покрывать домик плоской крышей. Один из них, опустив на минутку молоток, обернулся и заметил медвежонка. — Погоди, приятель, да и раскочегариться как следует, а уж там мы тебе косточки пропарим, — посулил он. Паззингтон не испытывал ни малейшего желания, чтобы ему пропаривали косточки, и решил держаться от странного домика подальше, по крайней мере, пока не удастся узнать про него побольше. Когда он ворвался в столовую, миссис Браун и миссис Бёрд невесело переглянулись. Зная, как любит Паззингтон пробовать все новое, они хотели до последней возможности держать свою затею в тайне. «Это папин день рожденный подарок», — объяснила Джуди. «Называется парная баня». Мы решили сделать ему сюрприз, — добавил Джонатан. Поэтому рабочая так торопится. Она должна быть готова к его приходу с работы. И они принялись объяснять медвежонку, что такое парная баня и как она устроена. Понимаешь, — начала Джуди, — внутри этого домика на специальной поставке лежат большие камни. Их раскаляют, а потом льют на них холодную воду, и она превращается в пар. Считается, это баня очень полезна для здоровья. Раскрывает все поры. А в некоторых странах еще принято колотить друг друга березовым веником, добавил Джонатан. От этого кожа становится гладкой и красивой. Папа вечно жалуется, что не может похудеть. Вот мы и купили ему настоящую баню. Пазингтон призадумался. Дарить на день рождения такую штуку, все равно, что дарить ванну. А такому подарку он бы точно не обрадовался. И уж тем более он не видел ничего приятного в том, чтобы в праздничный день тебя посадили в горячий пар, а потом еще и поколотили веником. Словом, у него не возникло ни малейшего желания пробовать новинку на себе. Однако разобраться, что к чему все-таки хотелось. «Пожалуй», — возвестил он, — «я просто загляну в замочную скважину, чтобы случайно не упариться». «Дело хорошее», — одобрила миссис Берт и, глядя, как Пазингтон натягивает свои резиновые ботинки, с намеком добавила. «Однако между нами, говоря одному моему знакомому медведев парная бань тоже бы не повредила». Мистер Браун у нас не единственный, кому стоило бы похудеть. Пазингтон притворился, что ужасно обиделся. Но ровно через три минуты, когда выбежал в сад, уже и думать забыл про обиду. Рабочие, закончив свое дело, ушли и, судя по всему, успели как следует натопить баню. Из трубы и из щелей между бревнами вовсю валил пар. Да и вообще баня сильно смахивала на допотопный космический корабль перед самым стартом. Вазингтон с некоторой опаской подошел поближе и хотел уже было прижаться глазом к щелке, которая находилась пониже других, и вроде бы выпускал не так много пара. Как вдруг услышал знакомый сварливый голос, громко окликавший его по имени. Медвежонок подскочил от неожиданности, обернулся, и к своему несказанному огорчению обнаружил, что через забор на него таращится мистер Карри. «Это еще что такое, медведь?» — вопросил мистер Карри. Это ты устроил с утра такой грохот? Нет, что вы? поспешил разуверить его Пазингтон. Он меня самого распутил, я тоже спал. Тоже спал, фыркнул мистер Карри. Я вовсе не спал, я никогда не сплю. Он с подозрением покосился на баню. Это еще что с безобразием? И почему оно так дымит? Кто позволил? Вот я пойду и пожалуюсь. Это не ты мистер Карри, поправил Пазингтон. «Это пар. Мы приготовили мистеру Брауну сюрприз на день рождения. Называется «Парная баня».» «Парная баня?» — встрепенулся мистер Кари, вглядываясь повнимательнее. «Говорят, она очень полезна». Паддингтон принялся с воодушевлением выкладывать все, о чем ему поведали утром. «Ммм, интересно», — пробурчал мистер Кари, когда медвежонок выдохся. «Очень медведь, интересно». «И ты говоришь, она уже согрелась?» Пайзингтон кивнул. «Рабочие утром раскалили камни», — пояснил он. «И налили на них холодной воды, что получился пар. Вот, смотрите». И медвежонок приоткрыл дверь, чтобы соседу было лучше видно. «Спасибо большое, медведь», — вдруг ни с того ни с сего произнес мистер кари «Очень мил с твоей стороны. Я всегда хотел попробовать, что это за штука. Сейчас пойду переоденусь». И он зашагал прочь, а у медвежонка... Рот открылся сам собой. Он уже привык, что мистер Карри вечно вкладывает чужие слова одному ему выгодный смысл. Но на сей раз его уж точно никто не приглашал в баню. Даже ни малейшего намека на это не было. «Вот ведь шельмец!» Не сдержалась миссис Бёрд, когда Пазингтон поведал ей о случившемся. «Вечно он лезет, куда не звали. Только бы поживиться за чужой счет!» «Пусть только солнце а ему такую головомойку строю век помнить будет». — посулил Джонатан, выглядывая в окно. ну уж нет, никакой мойки ему не будет», — воспротивилась Джуди. «Первым мыться должен папа, в конце концов. Это ведь его подарок». Брауны просто кипели от возмущения. Не хуже воды в бане. «Еще бы! Они столько трудов положили, чтобы сохранить свой подарок в тайне Пришлось даже говорить мистера Брауна не брать, как всегда, выходной, а отправиться в торжественный день на работу. И им вовсе не хотелось, чтобы, вернувшись домой, он застал их... «За перебранкой с мистером Карри». «Надо было замок дверям приделать», — запоздало сообразила миссис Браун. «Как же это мы раньше-то не догадались?» При этих словах Пазингтон вдруг встрепенулся. Открыв чемодан, он пошарил в потайном кармашке и извлек оттуда небольшой пакетик в ярко-оберточной бумаге. «Может, мой подарок подойдет?» — предложил он. Он развернул бумагу, и, ко всеобщему изумлению, вытащил какую-то маленькую серебристую штучку. «Сначала я хотел послать мистеру Брауну телеграмму», — объяснил он. «Только у меня денег не хватило, потому что у нас адрес слишком длинный. Вот я и купил эту штуку. Она вообще-то для нашего сарая, но мне кажется, что к парной бане, да еще к новой даже лучше подойдет». «Вот это подарок!» — не скрывая зависти протянул Джонатан. «Цифровой замок! Кто-то папа обрадуется!» И сразу забудет шифр, добавила предусмотрительно миссис Браун. «Вы ведь нашего папу знаете. То-то будет расстройство, если он в первый же день не сможет попасть в свою баню». «Я все предусмотрел, миссис Браун», — гордо сказал медвежонок. Он поозирался, убедился, что никто не подслушивает и продолжил. «Дяденька в магазине все отрегулировал. Чтобы открыть, надо набрать мой день рождения. Он сказал, что его мы уж точно не забудем». «Хорошая мысль», — одобрила миссис Бёрд. «А еще лучше будет, если ты прямо сейчас пойдешь и запрешь дверь, а то как бы этот пройдох тебя не опередил». Дважды медвежонка просить не пришлось, и в следующую секунду Пазингтон уже со всех лап мчался по садовой дорожке. В дверь предусмотрительно было ввернуто кольцо поэтому навесить и защелкнуть замок оказалось секундным делом. Две половинки замкнулись супругим щелчком. Падзингтон покрутил колесики, пробуя разные комбинации. Так его учил дяденька в магазине. И, наконец, громко сопя ступил на шаг и для верности дернул еще раз. Похоже, на сей раз ему удалось перехитрить соседа. И он снова с гордостью подумал, как кстати пришелся его подарок. Кто бы мог подумать, что он так отлично подойдет к подарку Браунов? Сколько Падзингтон не тянул, сколько не дергал дверь и не думал открываться. Даже снаружи, возле бани, было довольно жарко, поэтому медвежонок отошел подальше, утер лоб. И тут на мордочке у него появилось озадаченное выражение. Странное дело, но ему показалось, будто он опять слышит тот же стук, который разбудил его утром. Правда, теперь стук звучал немного глуховато, но с каждой секунды становился все громче и явно раздавался изнутри бани. А кроме того, прямо на глазах у медвежонка дверь вдруг начала подпрыгивать, словно кто-то дергал ее с внутренней стороны. Падзингтон подошел поближе и стукнул в дверь лапой. «Извините, пожалуйста», — осведомился он. Там кто кто-то есть?» Падзингтон даже примерно не представлял, какого ответа ждать на такой вопрос. Но когда ему, наконец, ответили, он от удивления чуть не выскочил из собственной шкуры. «Конечно, есть!» — грянул хорошо знакомый голос. «Это ты, медведь, выпусти меня немедленно!» Паддингтон в ужасе уставился на дверь. Ему и в голову не пришло, что мистер Карри может его опередить. Впрочем, он довольно быстро взял себя в лапы и схватился за замок. «Сейчас, мистер Карри!» — прокричал он. «Вы не будете сейчас вот только до докручу до своего дня рождения?» «Да чего?» — взревел мистер кари «До своего дня рождения!» — отозвался медвежонок. «Он двадцать июня!» В ответ на эти слова сосед только отчаяния заколотил в дверь. «Ты с ума сошел, медведь!» — орал он. «Ты что, намерен держать меня тут до своего дня рождения? Да до него еще больше полугода. Сегодня-то не у тебя день рождения, а у мистера Брауна!» Падингтон не слушал. Он с горестным видом глядел на дверь. Никогда еще он не видел, чтобы двери закрывались так плотно. А кроме того, возможно, из-за сотрясения, производимого бесновавшимся внутри мистером Карри, замок ни с того ни с сего заело. Сколько Пазингтон не бился, тот и не думал открываться. «Сейчас, мистер кари ободрил Пазингтон соседы изо всех сил, налегая на замок. «Лапами это не так-то просто. У меня тут маленькая зоопарка получилась». «Зоопарка?» окончательно вышел из себя мистер Кари. «А у меня, думаешь, не запарка? Да я сейчас просто сварюсь заживо в этом вашем пару!» Медвежонок нагнулся прижался глазом к щелке, которая приглядела еще с утра. Сначала он ничего не видел в клубах пара, но постепенно глаза привыкли, и он стал различать фигуру соседа. Даже в потемках было ясно, что насчет запарки мистер Кари не соврал. За то короткое время, которое он провел в бане, Он сделался похож на вареного рака, причем рак этот все время подскакивал на месте и, судя по всему, совсем не прочь был вцепиться клешнями в виновника своего несчастья. Один кто начал был озираться в надежде на помощь, но поблизости никого не оказалось. В отчаянии он даже открыл чемодан, не завалялось ли там инструкции к замку. Но кроме нескольких благодарственных отзывов, все о том, что не зная шифр открыть замок, но ну никак невозможно, на коробке не нашлось никаких надписей. Горестно поглядев на свой подарок, медвежонок подумал, что мог бы теперь и сам написать отзыв, только неблагодарственный, а окажись под рукой магнитофон, еще и снабдить его подходящим звуковым сопровождением. От отчаяния он снова принялся окопаться в чемодане. «Мистер Кай, может быть, хотите булки с мармеладом? Только черствой», — предложил он на всякий случай. «Я могу ее раскрашить и по кусочкам протолкнуть в щелку». Судя по урчанию, которое донеслось в ответ из бани, булка с мармеладом не пользовалась там внутри никаким успехом, и медвежонок окончательно пал духом. Он хотел уж было закрыть чемодан, как вдруг на глаза ему попался предмет, лежавший на самом дне. За долгие годы у Пазингтона скопилось довольно много всяких полезных вещичек, и самые ценные он обычно носил с собой. По странному стечению обстоятельств вещица, которую сейчас обнаружил, тоже была связана с мистером кари Пазингтон получил ее в подарок несколько лет назад, когда навещал мистера Кари в больнице. Это был стетоскоп, и, увидев его, медвежонок тут же вспомнил, что недавно видел по телевизору фильм о знаменитом взломщике по имени «Ушлый Утер». Перед мистером Утером не мог устоять ни один замок. Стетоскоп, несколько точных движений и даже самые неприступные сейфы распахивались настежь открывая спрятанное внутри сокровище». Паддингтон этот так понравилось, что однажды перед сном он спустился вниз и довольно долго пытался с помощью своего стетоскопа открыть входную дверь. А теперь вот представилась замечательная возможность испытать его на настоящем цифровом замке. Паддингтон поспешно вставил стетоскоп в уши и, приложив другой его конец к замку, принялся крутить колесики. Но вскоре мордочка у него вытянулась. Если не считать тихой музыки, которая сопровождала все его похождения. Мистер Утер всегда работал в полной тишине. Более того, он очень сердился, если кто-то осмеливался хотя бы вздохнуть поблизости. Мистер кари же дышал вовсю. Слушая в стетоскоп, можно было подумать, что рядом с Апи целое стадо простужных слонов. А вместо тихого пощелкивания замка Пазингтон слышал лишь, как топочет и грохочет, мечась по бане его сосед. Воспользовавшись кратким затишьем, Медвежонок хотел было попробовать еще раз, как вдруг перепонки его чуть не лопнули от истошного вопля. Ощущение было такое, что ему крикнули прямо в ухо. «Я тебя вижу, медведь!» — не своим голосом вопил мистер Карри. «Что это ты там делаешь? Слышишь радио? Такую минуту? Вот я тебе покажу!» Падзингтон выронил стетоскоп точно горячую картофелину. «Это не радио, мистер Карри!» — закричал он в ответ. «Просто с цифрами запутался!» «С цифрами?» Было ясно, что мистер Кари ему не верит. «Я вот тебе покажу цифры!» Падзингтон Надежде повертел головой. Вдруг да осенит какая-нибудь идея. «Стойте, где стоите, мистер Кари!» Крикнул он. «Я сейчас что-нибудь придумаю!» «Стойте, где стоите!» Зашипел мистер Кари. «А что же мне еще остается?» «И из-за тебя, медведь! Я сейчас сгорю! Вызови пожарных! Ой-ой-ой, помогите!» Впрочем, кричал мистер Кари впустую, потому что пазингтон уже со всех лап мчался по садовой дорожке. Отчаянное положение требовало отчаянных мер, а один из воплей мистера Кари натолкнул его таки на неплохую идею. Миссис Браун выглянула в сад, и на лице ее появилось озадаченное выражение. «Господи!» «Что еще затеял этот медведь?» — воскликнула она. Остальные тоже подбежали к окну. Миссис Браун указала им на мохнатую фигурку в шляпе и синем пальчишке, которая с усердием волокла к стене бани приставную лестницу. «И зачем это, интересно, он взял мое лучшее пластмассовое ведро?» — поинтересовалась миссис Бёрд. «Но если она ждала, что кто-нибудь сумеет ответить на этот вопрос, то напрасно, потому что остальные Брауны были озадачены ничуть не меньше». Впрочем, никаких ответов не понадобилось, потому что не успела миссис Бёрд договорить, как Пазингтон вскарабкался по лестнице и, вовсю работая лапами, пополз по крыше. Прямо перед их удивленными глазами он набрал полное ведро снега, снял с трубы колпак и вытряхнул снег внутрь. В ту же секунду из трубы взметнулся высоченный столб пара. На какое-то время медвежонок совсем скрылся из виду. Потом пар рассеялся, и выяснилось, что Пазингтон стоит на прежнем месте — и физиономия у него страшно испуганная. Тут же из бани донесся гневный вопль и новый взрыв стука. Джонатан и Джуди переглянулись. Им одновременно пришла в голову одна и та же мысль. «Вперед!» — скомандовал Джонатан. «Падингтон опять влип!» «И что это тебя понесло на крышу, друг любезный?» — выговаривала медвежонку миссис Бёрд, шагая по садовой дорожке. «Да ты до смерти простудишься в то пару Фазингтон сокрушенно посмотрел вниз с крыши. «Просто я случайно заперу в бане мистера Карри», — сообщил он. «Что-то случилось с моим замком». «Ух ты! но ну когда я попробую!» Джонатан подбежал к дверям и принялся крутить колесики. Вдруг ему пришла в голову какая-то мысль, и он набрал новую комбинацию. Замок звонко щелкнул и, ко всеобщему изумлению, открылся. «Не подходить, убьет!» предупредил Джонатан, снимая замок распахивая двери. Затаив дыхание, Брауны ждали, что же скажет выпущенный на свободу мистер Карри. Какое там похудеть? Казалось, он изрядно потолстел и просто раздулся от злости. Увидев всю компанию, он открыл было рот чтобы высказаться по полной программе. Но тут дунул ветерок, мистер Карри задрожал и плотно завернулся в полотенце. Единственное, что от него услышали, это громкое «брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр может поколотить вас березовым веником мистер кари тут же предложил падингтон у медведи это наверное хорошо получается а вы сразу согреетесь он свесил голову с крыши и порядочный ком снега свалился с его шляпы прямо мистеру кари на макушку ух мистер кари снова обрел дар речи он ну, ужил слеза медведи дай мне только одеться уж я уж я Миссис Бёрд, воинственно сжимая ручку швабры, выступила вперед. «Уж вы что?» — осведомилась она. Мистер Карри снова раздулся открыл было рот, чтобы что-то сказать. Однако в последний момент он почему-то передумал и поспешно затрусил в сторону дыры в заборе. «Туда и мой дорога!» — с торжеством сказала миссис Бёрд. «Ну что ж, теперь мы, по крайней мере, знаем, что наш подарок в полном порядке». «А вот Пазингтонов, похоже, нет» заметила Джуди. «Да ничего страшного. Сходишь в магазин, и они тебе его поменяют», добавила она, перехватив обескураженный взгляд медвежонка. Тот, насупившись, начал слезать с крыши. «Наверное, все из-за того, что у меня лапы», грустно сказал Падзингтон, еще раз проверяя замок. Замок почему-то снова защелкнулся. Медвежонок с последней надеждой посмотрел на окутанную паром баню. «Может быть, я действительно запарился», — предположил он. «Пар тут ни при чем», — вмешался Джонатан. «Ты какое число набирал?» «Свой день рождения», — отозвался Пазингтон. «25 июня». «Так это твой летний день рождения», — напомнил Джонатан. В «Следующий раз попробуй-ка зимний, 25 декабря». И в подтверждение своих слов он взял у Пазингтона замок, покрутил колесики. Несколько раз подряд открыл его и защелкнул снова. «Я так и знала, что у двух дней рождения в год должны быть какие-то минусы», заметила миссис Браун. «Вот мы все в этом и убедились. Да, жизнь все-таки сложная штука. Особенно, если ты медведь». «Угу», согласился Пазингтон. «А уж тем более, если ты медведь в зоопарке».